Глава 6 Вот, Мартин протянул ему виски со льдом. Полегчает. Максим молча взял стакан, но пить не стал. Голова и без того напоминала чугунный котел. Мысли разбегались. Перед глазами мельтешили мушки. Очнувшись, Рахманов обнаружил, что сидит в кресле в гостиной. Он смутно помнил, как шел сюда. Зато все еще чувствовал отголоски раздирающей боли. Раненая рука пульсировала. Макс с удивлением заметил, что ладонь на совесть туго перетянута бинтом. Он ослабил повязку, ощутив запах какой-то лекарственной мази, от которой защекотало в носу и запершило в горле. «Можешь не благодарить!» Без тени улыбки произнес охотник за артефактами. Мак вальяжно расположился на диване, закинув ногу на ногу, и внимательно следил за ним. «Что-нибудь вспомнил?» Максим выпрямился, помассировал затекшую шею и только тогда понял, что за окном давно сгустилась ночь. Рассеянно выдохнув, зажмурился. Ощущение потерянного времени прошло не сразу. Всякие магические штучки и фокусы Рахманову всегда были чужды и выводили из равновесия. На деле же он не смог вспомнить ничего существенного. Какие-то разговоры, множество незнакомых лиц и опять разговоры. Отставив нетронутые виски, Максим снова закрыл глаза, надавил на переносицу. В мыслях, Калейдоскопом завертялись странные видения. Они мелькали на границе сознания, дразня и не позволяя себя рассмотреть. Что-то странное, далекое, как сон, который рассеивается с первыми утренними лучами. Снова тот темный шкаф и тишина, сильный запах озона, прожженного заклинаниями. Внутри странные чувства пустоты, доселе незнакомое, а может просто забытое, Будто бы кто-то силы отобрал нечто важное, разорвал в клочья и растоптал, превратил в ничто, причинил невыносимую боль, обрек на бесцельное существование в рутине серых однообразных дней. До этого вокруг сияли яркие всполухи, удивительные краски жизни, тогда они казались такими привычными, а без них стало невыносимо пусто, тоскливо. Так вот, как себя чувствуют маги, лишившиеся дара. Максим помнил, что тогда увидел маму. Именно она отыскала его, заплаканная, взяла на руки, прижала к груди. Почти неуловимое дуновение призрачного ветра разогнало этот лживый мираж, показывая, что было на самом деле. Вместо матери он увидел Ярослава. Это он нашел его в том шкафу, бледный, осунувшийся, с покрасневшими глазами, хмурый, челюсти плотно сжаты. «Прости, малыш, я опоздал». «Но я достану их. Они за все заплатят». Он берет его за руку, что-то шепчет. Странные слова, какая-то околисится. Голос Ярослава то и дело срывается. Страшно, горестно, пусто. Все пройдет, обещаю. После черныш ведет его вниз, передает матери и отцу, а сам уходит, не говоря ни слова. Во дворе дома множество людей. Мигают огни патрульных машин и скорой помощи а потом снова вернулась боль и поглотила все воспоминания, оставив лишь догорающий костер и ветер, развивающий пепел. Мягкий приглушенный свет в гостиной действовал успокаивающе. Рахманов почесал ладонь, чувствуя неприятное сжение под повязкой. «Мне пора». Макс неуклюже поднялся. Его шатало. «Уже уходишь?» Насмешливый издевательский тон. «И даже не поблагодаришь?» «Что тебе нужно?» «Информация!» Его улыбка больше походила на пиратский стяг. «Я хочу знать, что ты вспомнил». «Сядь!» Максим нехотя опустился в кресло, но не спешил делиться откровениями. «Ну?» Нетерпеливо поинтересовался Шталь. «На самом деле?» «Ничего существенного». Он пересказал ему, что увидел. Все неясные образы. Слова Ярослава. Мартин слушал внимательно. Не перебивал. Это чем-то напоминало Максиму беседу в кабинете психотерапевта. «А что было до того?» — спросил маг, когда Рахманов замолчал. Шталь как будто подрастерял все дурацкие ухмылки, ужимки и стал похож на нормального человека. «Ты помнишь, как убили Агату?» В один миг уши как будто заложило ватой. В затылок заныл, а руку прошило болью до самого локтя. «Вспоминай, Максим!» Голос Мартина эхом звучал в голове. Глаза заволокло темнотой. Он видел. Видел сквозь щель в шкафу темные фигуры в длинных накидках, а перед ними его тетя. Вокруг все трещит от заклятий. Воздух наэлектролизован. В нем тяжелым грузом зависло ожидание незримой беды, разрушительной и всепоглощающей, неистовый в своей силе. Хотела поиграть со мной, Агата, незнакомый голос. Думала, инквизиторы и твой дружок остановят меня. Стук каблуков по паркету. Передавай привет Снежанне. Тебе это с рук не сойдет, Виктор. Ослепительная вспышка света. Кутерьма, крики, голоса. Выжигающая дотла магия. Она назвала имя. Выдохнул Макс, прогоняя наваждение. Виктор. Рахманов потянулся к бокалу с виски и одним глотком осушил его. Поморщился, взглянул на мага. Ты знаешь, кто это? Нет. Шталь превосходно владел собой. Если он и мог что-то знать, то никак не выдал себя. Что ж, тебе действительно пора, Максим. Охотник за артефактами стремительно поднялся. Милая Лиса, наверное, заждалась. Рад был познакомиться. Что тебе известно? Максим встал. Задерживаться он не собирался, но и уходить, не выяснив все до конца, тоже. Не понимаю, о чем ты, оскалился Мартин. Входная дверь, повинуя силе мага, привычно открылась сама собой. Нестерпимо захотелось отвесить несколько тумаков, этому жеманному чистоплюю, и отбить всякую охоту ехидно улыбаться. Кулаки так и чесались, но вместо этого он просто направился к двери, вышел, даже не обернувшись, чувствуя тяжелый взгляд, направленный в спину. На улице дышалось легко. Похоже, днем прошел небольшой дождь. Лужи местами подсохли, но все еще пахло сырой землей и пылью. Автомобилей на дороге почти не было. Максим ехал медленно, пытаясь дозвониться Алисе. Крапивина взяла трубку только с третьего раза. Ее голос звучал взволнованно. Она попросила его подъехать к офису МН. «Вам доплачивают за сверхурочные». Максим взглянул на часы, когда Крапивина села в машину. Половина первого в ночи. Алиса, кажется, не услышала его. «Что-то случилось?» «Да, нет». Она мотнула головой, сконфуженно улыбнулась. «Обычная рабочая неурядицы. Не обращай внимания». «Как все прошло?» Девушка повернулась к нему, заметила повязку и взяла за руку. «В чем дело? Ничего серьезного, пришлось пожертвовать немного крови для ритуала». Рахманов поморщился, припоминая деревянный медальон со страшным ликом, который буквально ужил, забираясь прямо под кожу, и стал тянуть кровь вместе с магией. «Конечно. Так вот, как все сработало. Эта штука, чем бы она ни была, высосала всю остаточную магию» которую когда-то применил к нему Ярослав. И воспоминания вернулись. Больше их ничто не сдерживало. Максим вздохнул, завел двигатель. Рассказ занял весь путь до ее дома. Он старался не упустить ни одной важной детали. Голова опять начала болеть, а рана под повязкой. Пульсировать. Остановившись под единственным работающим фонарем, они вышли из машины и прошли по пустынной улице. «Виктор!» – задумчиво произнесла Алиса поднимаясь по лестнице и доставая связку ключей не представляю кто это может быть но зато шталь очень даже представляет ему что то известно можно было бы воспользоваться полномочиями и допросить его но княжевич вот кто поможет завтра же с утра пойду к нему в чем дело максим убрал руки в карманы куртки он наблюдал за ней с улыбкой затем как она возится с замком рассуждает поправляет непослушные волосы Алиса, которую он знал почти всю жизнь, а не та холодная незнакомка, какой она была тем вечером в кафе. Его Алиса. Любовь всегда маскируется под нечто другое, когда ее корни не достигнут дна души, и недуг уже будет не излечить. До этого мига еще можно сохранять блаженные легкомыслия, но рано или поздно, скорее поздно, станет понятно, в какую западню вы угодили. Уж Максим мог сказать об этом наверняка. Когда Алиса уехала, пелена упала с глаз. Каким же он был глупцом, что ничего не сделал. Просто отпустил, веря в то, что ему не дамагу. Не место рядом с ней. Больше такой ошибки он не совершит. Не теперь, когда судьба подарила второй шанс. И плевать, что все катится к демонам. Неизвестно, что их ожидает завтра. И это время совсем не хотелось тратить на разгадывание загадок, «Мы только и говорим обо всем этом безумии. Всего пару дней прошло, а такое чувство, что намного больше. Но я так и не сказал тебе главного». Алиса смотрела на него и, кажется, не дышала. У него у самого сердце билось где-то в горле. «Я скучал», — Алиса. «Максим, я...» Он не дал ей договорить. Стремительно шагнул вперед, наклонился, обхватил ладонями ее лицо и поцеловал. Она ответила сразу же.